256. -е. Гуру. Если чувствуете близость будущего, это значит, что вибрации тонких построений, оформленных уже в мире незримом, коснулись сознания. Не надо только относить их на близкие и дальние сроки, так точные сроки скрыты от глаз. Но знать о непреложности сужденного следует твердо, и в осужденное будущее неотъемлемо.